Через несколько дней после меня в камере номер 45 появился профессор С.Я. Калмансон. Недоумевал. За что? За что? Пластинка номер один. После двух-трех вопросов мы твердо определили – шпион. Действительно, родился в Болгарии. Родители его, известные эмигранты-народовольцы, назвали своего сына Сергеем в честь их друга Степника Кравчинского. Среднее образование получил в Софии – Высшее в германских университетах, женился на немке. В 1930 году приехал с женой в Советский Союз, стал профессором зоологии в разных высших учебных заведениях и помощником директора зоологического сада Мантенфейля. Жена и он переписывались с родственниками и друзьями в Германии и Болгарии. Ну, конечно, шпион, в этом нет никакого сомнения. С первого допроса он вернулся в камеру торжествующей и сообщил нам – А вот же и не шпион, только вредитель. В зоологическом саду, кроме ученого-директора профессора Монтенфейля, был еще и неизбежный красный директор, невежественный и наглый коммунист Остраухов, творивший всяческие безобразия. Профессор Калмансон разоблачил его деяния в большой статье, напечатанной в известиях 1 октября 1937 года. А 4 октября был арестован, Не Остроухов, как следовало бы ожидать, а сам Калмансон. У красного директора оказалась сильная рука в НКВД. На первом допросе Калмансону предъявили обвинение во вредительстве. Он подписывал рационы животным зоологического сада, а в результате оказалось, что за прошлый год погибло 16 обезьян. Профессор Калмансон указал, что обезьяны погибли не от вредительских рационов, а от климата – и что по статистике лондонского зоологического сада в нем за тот же прошлый год погибло от туберкулеза 22% обезьян. В ответ на эти указания следователь сперва брякнул. «Ну, значит, и в Англии есть вредители». А потом спохватился и отрезал. «Нам Англия не пример». «Еще бы! Чехов уже раньше и лучше сказал. Это тебе не Англия». Профессор Калмансон вернулся в камеру веселый, хохотал над идиотским обвинением, и высмеивал наши камерные шпионские прогнозы. Но со второго допроса вернулся восхищенный прозорливостью камеры. «Представьте себе, ведь действительно шпион!» Зафиксировав в протоколе первого допроса вредительство, следователь теперь сказал, «Ну, все это пустяки, а теперь перейдем к главному вопросу, к вашей шпионской деятельности в пользу Германии». «Дальнейшей судьбы профессора Калмансона я не знаю», Месяца через три его перевели от нас на Лубянку. Через год донеслись до нас слухи, что он сослан в какой-то дальний животноводческий лагерь. А вот еще один германский шпион. Как-то открылась дверь в нашу камеру номер 45 и вошел с предельно растерянным видом новичок, совсем необычной наружности, одет с иголочки и в такой шикарный костюм, какого мы, полунищие советские граждане, давно не видали, Несомненный европеец. Мы не ошиблись. Новичок сегодня утром прибыл из Парижа и прямо с вокзала попал в тюрьму. По-русски не понимал ни слова и с ужасом спрашивал нас, куда это он попал. Немецкий еврей, коммунист, член Коминтерна, эмигрировавший четырьмя годами раньше из Германии, председатель антифашистской коммунистической организации в Париже, Он получил предписание от своей секции Коминтерна безотлагательно прибыть в Москву по партийным делам. Был предупредительно встречен на вокзале, усажен в автомобиль и прямым рейсом доставлен в лубянский распределитель, а оттуда черным вороном к нам в Бутырку».